Поселок назывался Северная банка. Не знаю, что это означает, но мой мозг перевел название Синтера именно так. Челнок прибыл к посадочной площадке на окраине поселения примерно в три часа ночи по местному времени не самый удобный час для знакомства с будущим местом жительства. Немного взволнованный, я осторожно вышел из пассажирского отсека, и, став возле трапа, попытался оглядеться: все-таки это первый в моей жизни визит на другую планету. Не знаю, как парень. тело которого мне досталось. А вот для меня все это было вновь. Говорят, что первое впечатление всегда правильное и самое верное. Будь я тем еще прожжённым наемником кольковым Морозова в позывным дубак, то воспринял бы все легко и просто. Но я нынче Ник Мор, немощный малолетний дистрофик, оказавшийся в совершенно незнакомом мире. Так вот, первое мое впечатление как Ник Мора было, мягко говоря, не очень оптимистичным. Несмотря на то, что ночь... Жара стояла под тридцать, пыльный ветер доносил сухой аромат пряных степных трав и моря, в свете ярких прожекторов челнока, стоящего под разгрузкой, крутились тысячи мелких насекомых. Возбужденные работяги с помощью погрузчиков таскали из грузового трюма какое-то оборудование. Пилот нервничал и все время спрашивал, когда они наконец закончат с погрузкой. Ему явно не нравилось находиться на этой планете, и он торопился как можно скорее ее покинуть. то и дело отмахиваясь от надоедливой мошкары. Но я лично ничего опасного и нежелательного для себя пока не чувствовал. Собравшись мыслями, активировал на планшете карту поселка с указанием маршрута до гостиницы. Привязка спутниковой навигации здесь была, как и местная сеть. Плохо освещенный городок в стиле Дикого Запада, мертвая тишина, склады, терминалы, какие-то заброшенные жилые модули, как пошарпанные строительные вагончики. Все не новое и выглядит весьма блекло и потерто. Пока прошелся по пыльным дорогам, смог чуточку осмотреться. Гостиницу нашел быстро. Постоял в крохотом холле буквально пару минут, отменил броню с сонного партии и вышел обратно на улицу. Бывал в разных местах, в том числе и в плохих гостиницах, но это и вовсе какая-то ночлежка для бездомных. Я уж лучше на улице на свежем воздухе, чем терпеть эту жуткую вонь. Вышел слегка раздраженный. Стал осматриваться по сторонам. Заметил более освещенный участок между больших жилых модулей и капитальных зданий. Решил отправиться туда, посмотреть. Может, найду место, где можно дождаться утра. И так уж и много и осталось. Вон безоблачное небо уже просветлело на востоке. Освещенным участком оказался центр поселка. Громко сказано, но так оно и было. Большое. целых три этажа административное здание, плотно прилегающий к нему полицейский участок. Тоже сонный, как ни странно, с темными окнами. А Вокруг довольно большой площади несколько торговых лавочек и магазинов, даже с подсвеченными пёстрыми вывесками. Но меня заинтересовала реклама питейного заведения. Некая смесь кафе и бара под названием «Приют Нирга». И прописка снизу всегда открыты. Вот это совсем другое дело. Уж лучше посидеть в баре до того, как откроются административные офисы, чем кормить в шее местным бомжатники. Поправив чехол с винтовкой и рюкзак с пожитками, Я смело отправился в местный круглосуточный кабак. Заведение оказалось очень большим, чистым, а главное, очень недурно пахнущим. Большой зал насчитывал около 30 столиков, за каждым из которых с легкостью могло поместиться человек шесть без стеснения. Мебель вся была добротная, массивная и, похоже, что сделана из цельного дерева. Отделенная от зала перегородка большая кухня сейчас была темной, и там я смог разглядеть несколько пищевых синтезаторов. Подсветка имелась только возле бара. и над каждым из столиков что-то вроде ночника. В заведении, кроме меня, больше никого из посетителей не было, и даже бармен появился не сразу. Я уже успел осмотреться, сложить вещи у стойки и сам залез на высокий стул. Появившийся из крохотной коморки бармен – плечистый здоровяк, на вид лет сорока, залысин на лбу, короткая прическа, пронзительные и внимательные карие глаза, кожа смуглая, лоб не очень высокий. Хмурый мужик неспешно подошел к стойке, давая мне возможность начать разговор. «Доброй ночи!» «Найдется чем угостить?» «Ну, здоров, сильный. Что-то ты слишком молодо выглядишь для каторжанина. Да и что ты тут ходил в унюхи, стрелок?» «Я не сильный, и не каторжанин. Я дикий». «Отобрали у пиратов и бросили подыхать в этой заднице мира». Тут же выдвинул бармен очередную версию. «Сочувствую. Переубеждать хмурого мужика я не стал. Придумал себе стройную теорию. Пусть так все им будет. Мне без разницы». «А почему вы назвали меня Стрелок?» «Новички таким оружием не пользуются. Крепление для оружия на бедре, кобура так носят только опытные стрелки. Патроны на поясе тоже их стиль». Как зашел, сразу осмотрелся, проверил все углы и совершенно в пустом зале сел спиной к глухой стене, чтобы видеть двери. «А может, я просто фильмов насмотрелся?» Ответил я с улыбкой. «Может, и насмотрелся». Пожал плечами бармен. «Вот только в фильмах...» Такие пушки, как у тебя, не рекламируют. Уж больно специфическое оружие. Да и навыках таких из фильмов не набраться. Меня зовут Ник. Ник Мор. Представился я, наблюдая за тем, как бармен вносится под стойкой. Я Бас. Весь поселок меня знает. А ты молодец, парень, что сразу ко мне зашел. Так и ночь на дворе. Тут и идти больше некуда. Это точно. Ухмыльнулся Бас и выставил на стойку кружку пива и тарелку с какими-то соленьями. то ли большие оливки, а может сливы. Вбил в платёжный терминал сумму и повернул ко мне. Счет за пиво и закуску составлял 30 кредитов. Мелочь. В кафе на станции я пообедал за 170 и остался голоден, а тут за тридцатку почти литровая кружка густого пива и закуска. Поднеся нейроком, я оплатил счет и стал осматриваться. «Куда планируешь податься?» Допрашивал бармен, продолжая что-то готовить. «Вискатели». Тут же ответил я. «Других вариантов для себя не вижу». Так-то оно так, согласился Бас. Но если не жадные, то можно и корпорантом. Там и спокойнее, и тише, и крыша над головой. Правда, без нейросети сможешь только на самых низших должностях работать. Но дело не пыльное. Все лучше, чем в эту адскую пустошь соваться. Особенно, если этой своей пушкой владеешь на достойном уровне. Северные континенты кишат мошкой и всякими гадами ползучими. И на болотах всякие твари водятся, но все лучше, чем здесь. Так что умелый стрелок пристроится. Неужели все настолько плохо? Я тебе так скажу, приятель. Даже те, которые что освобождаются из лагерей, не идут в искатели, а находят возможность поскорее сбежать с этой дьявольской планетой. Вот ведь заинтриговали. Я теперь точно не откажусь, пока на собственной шкуре не испытаю. Но если такое упертое дело твое, не мне тебе получать, пацан. Утром, как конторы откроют, «Оформи лицензию в администрации. Какое снаряжение в пустошь возьмешь – дело твое. Но советую обратиться к старику Вислу. У него товар проверенный и цены хорошие». «Я смотрю...» ха, «Оружие у тебя достойное. Молодец, что на станции взял. Здесь сильно дороже, если вообще найдешь что-то подобное. Если спросит старик, скажи, я посоветовал». Я сам был рад, что зашел в этот бар. Как оказалось, местная достопримечательность и место общего сбора. Благодаря болтливому бармену я выяснил очень много нюансов и подробностей жизни аборигенов. В поселке Северная Банка по большей части живет администрация. Это командированные от разных государственных служб специалисты. У них что-то вроде вахты, длинное от полугода до двух лет. Коренное население, относящееся к власти, это мэр, шериф и судья. У всех есть свои помощники. Живут они на планете на постоянной основе. И являются государственными служащими с государственной же зарплатой. Торговцы – те 50 на 50. Некоторые живут постоянно, иные сбагривают товар и улетают за новым. Последние из коренных – это старатели и искатели. Старатели добывают астерит. У них для этого имеется специальное оборудование. Искатели – те в основном ищут месторождение этого минерала и продают карты разведных территорий старателям. Сами искатели астерит тоже собирают, но они берут мелочь. Только крупные самородные кристаллы, которые встречаются не так уж и редко. А еще в пустошах можно отыскать технику времен былой битвы дух империи за эту планету. Даже ржавый металлолом имеет ценность. Есть и третья категория местных жителей. Их называют собиратели или фермеры. Обычно семейные, не желающие подвергать свою жизнь опасности и риску. Эти фермеры сидят на берегу океана и собирают водоросли специальными комбайнами. Эти водоросли принимает местная перерабатывающая фабрика. Экстракт из них тоже очень ценный. Так что фабрика всегда выигрывает. Стоимость сырья здесь хоть и небольшая, но стабильная. Так что если не лениться, копейку всегда заработаешь. Что касается криминальной обстановки, то тут все непросто. Желающих поживиться за чужой счет хватает. Планета не закрытая. Диспетчерская станция всего одна. Да и та маломощная. так что пробраться на планету незаметно может кто угодно. Корпорации это не касается. У них собственная служба безопасности и совершенно конкретные арендованные территории, которые они тщательно оберегают с помощью собственных отрядов. А вот свободные земли в этом смысле ничем не защищены. И отследить на таких огромных просторах, кто чем занимается, просто невозможно. Не хватает технических средств и людей. В офисе шерифа всего 25 сотрудников. И это на весь континент размером с Австралию. где унылый поселок городского типа Северная Банка с населением 1810 человек – ничто иное, как столица этого континента. Утром, как только открылись конторы, я переоделся, привел себя в порядок и отправился в администрацию. Смотрели на меня там, как на юродивого, полоумного и убогого. Но все документы оформили как положено. До своего совершеннолетия я находился под государственной опекой, так что в отношении меня любой чиновничий беспредел был просто невозможен. И вот, слегка взмыленный, обедневший на целых три тысячи кредитов за лицензию искателя, я тащусь по жаре к торговому дому Висла, который находился на окраине поселка. В центре поселка у него был маленький магазинчик всяких мелочей, а здесь он держал крупный товар и оптовые партии. Висл действительно оказался стариком. На вид лет семидесяти, чуть сгорбленный старикашка невысокого роста. Так-то любой взрослый по определению был выше меня, с моими-то метр пятьдесят. но я все равно сравниваю себя с прежним. Мозги сразу не переделать. Тоже темноглазый, тоже смуглые и щуплый. таки аксакал с еврейским проворством. Я заметил, что здесь светлокожих и светлоглазых нет вовсе, как и на военном космическом крейсере. Быть может, именно это имел в виду капитан, когда говорил, что на человека я не очень-то и похож. Ладно, поживем, увидим. А, -а, а, Вот и ты, Ник! Давно тебя жду!» Мне Бас про тебя уже все рассказал. А ты действительно еще очень мелкий. Сколько тебе лет, приятель? Шестнадцать. Да, маловато. Удивительно, как тебе только в голову пришло в такую дырищу сунуться. Это ж сродни самоубийству. Я тут, к примеру, серьезные долги отрабатываю. Тоже, как можешь понять, не по собственной воле. Но а ты-то чего? Я из диких. Ответил я, пожимая плечами. «Ни кола, ни двора. Показатель интеллекта 84 пункта. Куда мне еще деваться?» «Каждый выбирает свой путь. Тут уж ничего не поделать. А моя задача как следует подготовить тебя к этому пути. Вон, видишь?» Торговец указал на большую доску, расчерченную как таблица в которой списком были внесены имена и какие-то цифры. «Это рейтинг искателей и старателей». «Рано или поздно ты тоже в этом списке окажешься, если доживешь». «Наверное, еще и ставки делаете?» Предположил я, заранее зная ответ. «А как же без этого? Тут скучно». «Ну все, пойдем, подберем тебе колеса». Подобрать колеса – это целая эпопея. Все искатели передвигались по пустошам континента на машинах трех типов. Первый тип – легкие багги. Некоторые с генератором иные, что подороже даже с мини-реактором. Очень скоростные, проходимые и шустрые машины с хорошими герметичными кабинами. Обязательно обвес сканирующего оборудования и набор для выживания. Второй тип – это средний транспортер. Гусеничный или колесный, эдакий дом на колесах. Или самоходная научная станция. Тут все от фантазии владельца зависит. Такими по большей части пользовались имперские ученые, командированные на планету от разных ведомств. Далеко на такой колымаге не уедешь. Но зато обвешено оборудованием. и внутри очень комфортная. Эти машины, несмотря на размер яйцевого автобуса с повышенной проходимостью, стоили очень дорого. Иные до пятисот тысяч кредитов. А как иначе, за комфорт требуется платить. И, наконец, третий тип. Огромные тягачи. От 10 до 40 метров длиной. Все на широких колесах. Грузоподъемность от 20 до 100 тонн. Машины разные. Иные с разницей в поколении на 5-6 рангов. Но все без исключения машины модульного типа. Легкие, средние машины я отмел сразу. Всегда любил тяжелую технику. У меня даже на земле в личном пользовании был гражданский вариант «Тигра». И это не попытка компенсировать недостающие размеры. Это здравый рассудок и логика. Машиной я пользовался нечасто. Средством заработка она не была. А вот запас прочности, моторесурс и проходимость просто выше всяких похвал. На дороге всякое может случиться. Не ты, так в тебя кто-то неаккуратно влетит на скорости. Если машина мелкая, то и мяться там нечему. Даже на средних скоростях тонкий металл корпуса легковушки мнется, как бумага. Но когда железа много, есть усиленные детали конструкции, то и энергию удара масса машины поглотит. Даже силу лобового столкновения выдержит. Отсюда и выбор в пользу тяжелой техники. Сейчас наличные средства у меня есть. Особо светить ими я, конечно же, не собираюсь. но и отказывать себе в хорошем снаряжении я не буду. Торговец-то думает, что у меня стандартно для добровольного колониста сто тысяч на кредит. Ну а где дикому еще денег взять? Только в банке Содружества. Поезд думает. Так даже лучше. Так что выбрал себе не маленький такой тягач длиной 35 метров, шириной 8, высотой 6. Схема независимой подвески колес 16 на 16. Масса около 60 тонн. Грузоподъемность 150. На земле на подобных тягачах, только поменьше, возили баллистические межконтинентальные ракеты. Особенность этой машины в том, что у нее была очень комфортабельная кабина с уютным жилым модулем. Раза в четыре больше, чем у американских дальнобойщиков. Плюс к этому куча систем и дополнительных устройств. При желании, грузовик за пару часов можно переоборудовать грейдер, буровую вышку, подъемный кран, экскаватор, манипулятор, собственно, тягач или зарядную станцию. «Неплохой выбор». ни искателем, так и грузов точно себе на хлеб заработаешь, – высказал авторитетное мнение Висл. Сразу скажу: все машины у меня вторичные, но после капремонта эта фаланга очень дорогая, стоит почти триста тысяч. Но именно это некомплектная. К ней положены четыре технических дроида и твердотопливный реактор. Ни дроидов, ни реактора нет, а они самое ценное. Реактор заменён на усиленный генератор, так что мощность даже избыточная. Но и в таком виде машина стоит 25 тысяч. «Она пылится здесь уже не один год», — начал я торг. «Видать, совсем нет на нее покупателей. Вон, даже в куске грязи, что застрял в колесе, трава проросла, так что дам двадцать. Грабежник. «Давай 23!» «Мне еще топливо покупать, еду, воду». «С топливом нет проблем. Сейчас так и вовсе. Под горловину заправлено. Продукты, если не привереда. Возьми армейские офицерские пайки. Они недорогие. Воду тебе тоже по оптовой цене продам. Через месяц у меня будут пищевые синтезаторы аж третьего класса. И недорого. Так что для тебя один придержу. Тогда еще комплект ручного инструмента. Малый колониальный и охотничий набор». Отметил я интересная позиция из списка товаров на складе Висла. Инструмент есть, старый, правда, ручной. Сейчас такое не выпускают, но пломбы стоят заводские, так что с ними проблем не будет. За все вместе с продуктами и наборами тридцать тысяч. Дай бонусом еще боеприпасов под мой калибр. С этим непросто. Редкие у тебя стволы не самые популярные, но небольшой запас есть. «Дам по стандартной обойме каждого вида. Там на пустоши разберешься, что будет востребовано». Оформление документов и прочие мелочи заняли еще пару часов. Помимо штатного оборудования, пришлось докупить чуть усиленный сканер. Как раз то самое устройство, совмещенное с навигационным компьютером, что составляет карту месторождения. Не вручную же мне ее рисовать. Охват нового сканера почти 500 метров в радиусе и до полутора метров вглубь почвы. Это не шахтерский сканер, но для планеты оборудование достаточно мощное. На другие машины такую здоровенную дуру поставить не получится. Просто не хватит энергии и грузоподъемности ее таскать и снабжать питанием. Также в машине был встроен радар. Охват больше десятка километров обнаружит движущуюся цель животное или человека. Машина, самолет, флаер, даже крохотный дроид не сможет подобраться к машине незамеченным. Была еще и рация. Мне выделили свой собственный канал и внесли его в общий список. Свой канал – это как личный номер телефона. Так еще имелись и общие каналы для гильдии, профсоюзов, полиции, спасателей и медиков. Были и информационные каналы, но это как частная инициатива, а не официальная СМИ. В довесок к машине висел, отдал мне комплект запчастей и положенного снаряжения для навесного оборудования, которое установили в штатные места. Все эти ковши. буры разных калибров, навесные резаки. По завершении мне был выдан кристалл с базой знаний по управлению и обслуживанию грузовика. Кристалл многоразовый, сама база небольшая, выучил ее за полтора часа. Без этой базы компьютер грузовика не запустится. Он так или иначе был связан либо с нейросетью владельца, или на худой конец с нейрокомом. Так что уже после обеда был готов отправляться в дорогу. Пришлось чуточку доплатить за более новые карты для навигатора, и внести абонентскую плату за навигационно-спутниковый канал. Как-то очень быстро я втянулся в работу. Хоть сил на все и не хватало, дохл я еще был, но смог кое-как подготовить все необходимое для первого выезда. Самостоятельно выгнал тягач за ворота торговой базы «Висла», припарковал на небольшом пустыре, запустил тестирование и синхронизацию всех систем, а сам стал изучать уже существующие карты разведанных территорий. К моему удивлению, таких мест было не очень много. За один выезд искатель мог довольно подробно изучить километров 100 квадратных, не больше. И это на такой бандуре, как у меня. Но вот старателей лопать из 100 квадратных километров будут не один месяц, даже если выгребать станут самые большие скопления минерала. Поселок Северная Банка находился на севере востоке континента. Более крупных поселений здесь не было. Все искатели начинали движение вдоль восточного побережья по направлению на юг. Потом сворачивали к пустошам и возвращались обратно. проводя подробное сканирование и картографию. Я же подумал, что это нелогично. Лично я поступил бы с точностью да наоборот. Первым делом, пока есть припасы и топливо, выхожу на неисследованную территорию, провожу сканирование выбранного участка, а после иду на восток морю и качусь обратно вдоль берега. Так я себе все это видел. С моим счетом в банке можно было просто и бездумно кататься по континенту до самого совершеннолетия, ни о чем не беспокоясь. Но я и в прошлой жизни был не непосетой, а в этой все только начинается. Так что мой первый рейс будет осторожным, ознакомительным. Поеду, как все, вдоль берега. Осмотрюсь, привыкну. Я меньше суток на планете. Куда я так тороплюсь? Да и к машине надо привыкнуть. Это же не фура. Это просто монстр какой-то. Да, с ветерком на такой раскоряке не погоняешь. На прямых участках максимум, что можно из нее выдавить, это 50 км в час. А в среднем придется рассчитывать не больше, чем на двадцать. Так что успею еще как следует осмотреться. В мою бытность наемникам бывало, что пребываем в какую-то страну, где нам предстоит работать, а потом неделю, а то и две тупо сидели в гостинице или шлялись по городу, если была такая возможность. Это нужно было для того, чтобы привыкнуть к климату, местной идее и воде. Ни одна такая командировка без кишечных инфекций не обходилась. Особенно в теплые страны, где попасть на разборки местных племен не самое страшное, что может с тобой случиться. Не поленился. Сходил в кабак-басу. Прикупил продуктов из его ассортимента. и пиво, каких-то газировок и энергетических батончиков. Тоже целый ящик. Пусть лежит у него срок годности чуть ли не вечность. Химии, одним словом. Выехал после Амбина. Двигался очень медленно. Привыкал к управлению, отмечал работу оборудования. 10 обзорных камер, радар, сканер, акустические датчики. Все данные с этих систем непрерывно фиксируются в памяти бортового компьютера. Управление довольно простое. Даже такой дистрофе, как я, может справиться, хоть и не без усилий. Но я надеюсь, что быстро привыкну. За неделю на корабле у пограничников немного отъелся и уже не выглядел жертвой концлагеря. Привычных педалей, как в любом другом автомобиле, здесь не было. Только рукоятка, как на самолетах. Нейтральное положение что-то вроде стояночного тормоза. Ручка вперед – газ. Чем дальше вывел рукоятку, тем больше скорость. Торможение – те же действия, только в обратном направлении. Вывод ручки в обратную сторону – это задний ход. Ориентируясь по камере, можно двигаться задом наперед с такой же точной скоростью. Каждое колесо в отдельности – это электрический мотор. энергию для которого вырабатывает мощный генератор, работающий на обычном топливе. В основе двигателя мощная турбина, так что никаких поршневых двигателей. 32 колеса. Огромная мощность. И все это для меня одного. Это не машина, это просто самоходная крепость. Бронирование важных узлов не хватает, но этими позже можно озаботиться, если возникнет такая необходимость. Отъехал от поселка всего-то километров на десять. Нашел уютное место и уверенно встал на отдых. Бессонная ночь давала о себе знать. Да и на местности неплохо было бы осмотреться. Здесь, рядом с берегом, было заметно много следов от других машин. Одного даже видел едущего мне навстречу. Но это был шустрый багги, который в буквальном смысле промчался как пуля. На такой скорости водителю было не до красот. Не знаю, что заставляет человека ехать на большой скорости, если в этом нет совершенно никакой необходимости. Ближе к ночи сожрал офицерский паёк. Вполне съедобная и вкусная паста. Не выкидыш пищевого синтезатора. Но если не задумываться, то есть можно. Надо обдумать возможность устроить себе рыбалку. Море вот оно, совсем рядом. У меня и рыболовные снасти есть. И из изученной базы по планете точно знаю, что пригонных в пищу рыб море полно. А тут всякой химии давлюсь. Кстати, в поселке никто не занимается садоводством и огородничеством. И это на аграрной планете. Не умеют? Странно. Вроде даже у меня в базах колонизациях планет есть такой раздел. Другой вопрос, что нет семян. Надо изучить этот вопрос. Хоть и слышал от бармена, что в округе есть несколько фермерских семей. Я, конечно, в огороде ковыряться не любитель, но вот вкусно пожрать всегда не против. Так что придется учиться возделывать землю, если хочу натуральные продукты. «Ну что, Авис, приходил к тебе этот мелкий, которого утром сосватал?» — спросил бармен торговца, когда тот под вечер заявился в бар. — Приходил, бас, приходил. И да, ты прав. Действительно странный какой-то. Ты когда сказал, что у него на бедре десятка висит? Я даже не поверил. А тут является. Действительно вежливый, любознательно все обнюхал, осмотрел. Ни одной машины не упустил. Расторговался у меня на сорок тысяч и укатил. Он мой бар часа в четыре ночи пожаловал. Просочился как призрак. Зашел как себе домой, по-хозяйски так. Все углы обнюхал, все закутки оглядел и пристроился в дальнем углу. Ха, был бы на его месте опытный охотник за головами, я бы еще понял. Видно опыт, сноровку, а тут тощий как листа, от пола метра щубом, а взгляд такой, что мороз по коже. Сел, значит, вежливо, спросил угощение, тут же все оплатил и даже на цене какой-то сухмылкой глянул. — А ведь я ему самое дорогое пиво налил и закуску натуральную. Сам мне сказал, что из диких. И, видать, по всему не врал. Я потом узнавал. Действительно, в систему заходил пограничный крейсер. Вот они-то, наверное, его и привезли. А ты, старый, не пытался парня корпорантом пихнуть? Ведь пропадет в этой пустоши не за грош. А как же? Да он даже слушать не хотел. Все, морщился. Я-то помню... Как других колонистов привозили, в том числе и добровольных. У кого истерика, у кого ступор, кто напьется до беспамятства. А этот как домой вернулся. Только контора открылись, он пустонный комбинезон скинул. Трепишка какой-то попроще напелил и поковылял в администрацию. Торговался он очень умело. Да так, ловко. Я ведь вижу, что есть у парня деньги. Меня на этот счет не проведешь. А все равно свою линию гнет. Да так, что ей не поспоришь. Очень уж умело собирался. Давно таких матерых не видел. Взял у меня охотничий набор, представляешь? Он у меня лежал на самом виду лет пятнадцать. Никто даже не спросил, что это такое. А этот как увидел? Давай, говорит, пригодится. Все боеприпасы к своей десятке выгреб. Все, что у меня было. Думал, бонусом ему по одной обойме дам, пусть успокоится. А он как заметил, что у меня целый ящик. Весь сразу выкупил. Дверь в пустеющий бар открылась, и в зал вошел шериф Клик, волоча за шкирку какого-то молочика в наручниках. Пройдя к стойке, шериф усадил помятого арестанта за ближайший столик. «Сиди тут, Кьяс. Дернешься?» – приголублю Станером. «Берешь работу на дом, шериф?» – Ухмыльнулся Бас, наливая Клику полную кружку пива. «Водил на опознание, дурака!» «Нет, ну вот чем эти думают идиоты! Пришла трем салагам в голову!» Идея разбрасывать на дороге шипы. И пока клиент латает колеса, бьют из с грабят. Ладно бы в объеме, а тут на земле следы же остаются. Совсем не пуганные идиоты. Вы, два старых сплетника-заговорщика, почему мне не сказали, что у нас новенький, который к тому же умотал в пустошь? А что тебе говорить? Он не сильный, не каторжанин, не из должников. Сам пошел документы оформлять. Ответил Бас, пожимая плечами. «Все как положено, оформил». Кивнул, соглашаясь с Басом торговец. «Я сам все документы видел. Парень вольный, из диких, так что не твой клиент. Все новенькие мои клиенты. В следующий раз имейте в виду, я каждого должен знать в лицо, а этот, говорят, еще какой-то особенный». «Особенный». «Сам мелкий, видно, что еще малолетка». а на бедре уже десяткой висит. Да не обык, а умело, под руку. Сразу видно, что он с этим стволом не просто так красуется. Хм, десятка оружия непростое. Неумело возьмешься, так и руку вывихнет чертям. Все равно надо было его ко мне направить. А ну как начнет на пустоши бедокурить, гоня его потом по всей пустыне. Ну, не знаю, Клик. Пробубнил Бас. Показался он мне чем-то... Очень уж спокойный. Любопытный, да, но все равно спокойный. Знаешь, мне показалось, будто он точно знает, что делает. Ладно, посмотрим, что за кадр, если вернется, конечно. И бас и Висо многозначительно посмотрели на шерифа, но ничего не сказали, просто стерженно пожали плечами. Сразу, как стемнело, забрался на крышу грузовика. Благо здесь везде были предусмотрены проходы, лестницы и технические площадки. Осмотрелся. Тишина, покой, легкий морской мриз, несущий запах йода, безоблачное звездное небо. Луны у этой планеты нет. Небо, конечно, совсем незнакомое, яркое, пышное, красота. Хоть я и на Земле никогда не был особым специалистом, знал только основные навигационные звезды, А тут так и вовсе просто смотрю на эту прелесть и радуюсь. А ведь может так случиться, что я проживу на этой планете всю жизнь. И чего это местные ее так ненавидят, не пойму. На первый взгляд, вполне комфортно. «Да, жарковато, днем температура поднимается до 35, ночью, особенно ближе к утру, может опуститься до плюс 20. Ну таки что? В той же Средней Азии всегда такая погода летом. Да, здесь нет такого понятия, как зима и лето. Ось планеты стоит почти вертикально, да и орбита вокруг звезды совершенно круглая. Так что климат здесь всегда такой. Но я проблем не вижу. Вода в море есть. Соленая да неприличия, но ведь все равно вода. И рыба там имеется». Да и вдоль берега я какие-то заросли видел, не рощи, но все равно кустарники и травы. Так что живая планета – ничуть не адское место. Вы еще ада не видели. Вот Южная Сахара – это филиал ада. Центральный регион Гоби – летом от христианский с пылающим зноем, зимой скандинавский с вечными метелями и морозами. А тут, ха, даже не знаю, с чем сравнить. Прикаспийская степь да и та, пожалуй, суровей будет особенно той же зимой. Я, конечно, еще новичок, но с большей долей оптимизма смотрю на всю эту ситуацию. Утром с рассветом выполз на свежий воздух из кабины. У меня в кабине был собственный санузел, но зачем им пользоваться, если можно просто встать по ветру? Пройдясь вокруг машины и внимательно осмотрев все агрегаты и закрепленное устройство, собрался было опять карабкаться в кабину. Как вдруг заметил, спученный клон глины с мелкой травой. Из-под трещины выглядывал покатый белый бок шарика. Вынув нож, расковырял странную находку и обнаружил выбивающийся наружу гриб-дождевик. Да огромная зараза. Сантиметров двадцать в диаметре. В базе по планете насчет этих грибов ничего не говорилось. Но выглядит, как хорошо знакомый мне гриб. Пахнет, как гриб. Что это еще может быть? Стал осматривать местность. Вот еще один и еще. Так, похоже на то, что сегодня будет эксперимент по употреблению в пищу инопланетной ганости. Не, ну гриб же. Причем точно знаю, что совершенно съедобно, даже в сыром виде. Есть колониальная аптечка на случай всяких отравлений. От поселка я недалеко, так что можно немного рискнуть. Не поленился, пошел к морю, но собрал сухой хворост в небольших зарослях кустарника. Достал из колониального набора походный котелок. Установил треногу. Вскрыл армейский рацион. Там было какое-то ароматное масло в объемном тюбике грамм на сто. Его как приправу использовали». Почистил верхнюю твердую кожицу, нарезал найденные грибы кубиками и закинул в котелок, чтобы обжарились. Из почти трех килограммов набранных грибов, то есть почти полного котелка, осталось примерно полкило, не больше. Ужарились основательно. И это я всего пять штук собрал, самых крупных. Добавил масло, приправу, очень ароматное, между прочим. Обжарил еще минут десять, пока на грибах не стала появляться золотистая корочка. Залил водой, довел до кипения и выдавил туда половину брикета армейского рациона. Моя баланда мгновенно загустела. Все варево превратилось в кашу, больше похожую на смесь картофельного пюре или разваренный горох. Все, готово. В самом паке из соли специй хватает. А тут еще и с грибной поджаркой. Стрескал весь котелок в одно рыло и не подавился. Даже на обед ничего не осталось. «Так, значит, делаем пометку». После завтрака прошло уже часа два, пока я отмывал котелок и собирал разбросанное барахло. А симптомов отравления что-то не наблюдается. И серобура малиновой кузяблики своими советами не донимает. Стало быть, грибы есть можно. Великолепная находка. Набрал про запас килограмм двадцать и полностью забил холодильник в кабине. К вечеру этого же дня проехал целых сто двадцать километров. А приборы показывали, что уже завтра я выйду за границу изученной территории. и что за все время пути израсходовал одну двадцатую часть топлива. Значит, можно сделать вывод, что без нагрузки и по такой же местности запас хода на одном баке примерно полторы тысячи километров. Это, конечно, с очень большими допусками, но все равно информация для размышлений. На следующий день опять набрал полюбившиеся мне грибы. Не тревожа те, что хранились в холодильнике, сварганил такую же кашу из армейского рациона, но уже с запасом. Наелся от пуза и стал готовиться к работе. Подключив все системы, сканер, радар, камеры и датчики, медленно двинулся вглубь глубь неизученной территории. Убедился в работоспособности всех навесных агрегатов, отмотал запись и еще раз просмотрел. Все работало. Вот что значит эра космических технологий. Уровень надежности техники имел огромный ресурс и прочность. Даже бывшая употребление употреблении машина столетней давности после капитального ремонта работала как новенькая, без всяких нареканий. На пятый день я отрабатывал сканером очередной стокилометровый квадрат. Выбрал произвольную точку заметным ориентиром, в виде огромные скалы, выпирающие на поверхность широким плоским камнем. И, начиная от этого места, нарисовал маршрутом ровный квадрат 10 на 10 километров. Дальше стал Комбайнер мотаться от одной стороны квадрата к другой, пока не заштриховал его полностью. В день удавалось отсканировать один квадрат. И таких было уже четыре на моем навигаторе. Сегодня набивал пятый квадрат. И вот уже под вечер, когда местное светило зависло над горизонтом, мой сканер выдал тревожное предупреждение об огромной массе металла. Я тут же остановил машину и стал просматривать всю сигнальную систему сканера. Металлические роды мне и раньше попадались, и немало. Чего это он вдруг решил брякнуть именно сейчас? Разобрался. Оказалось, что сканер обнаружил не руду, а чистый сплав, причем не маленький такой кусок. Плюс явно с энергетической сигнатурой. «Э, оно как? Это что же там такое большое и железное, да еще и с батарейками?» Намотав десяток кругов вокруг этой аномалии, я определил ее границы. Отогнул грузовик чуть в сторону, и пока было светло, пошел смотреть. Что же я там такое обнаружил? Все та же степь сухой и соленой глины. Ни бугорка, ни холмика, ни оврага. Вытянул из инструментария лом, натянул рабочие перчатки. Уже успел набить мозоли от тугого руля, так что без перчаток за работу не брался. Стал долбить в том месте, где сканер показал самый яркий засвет аномалии. Полчаса активно работы ломом. Я весь мыли, мокрый как тусик под дождем. Но все же докопался до железной балки. Уже при свете фонаря утерся грязной майкой и вотнул лом вместе находки. Пора спать. Утром снаряжу манипулятор ковшом и откопаю эту железяку, чем бы она ни была. В базах знаний и энциклопедии говорилось, что на территории планеты очень много старой разбитой военной техники. Все-таки сражение за эту планету было и на поверхности, и в космосе. Так что тут много всякого военного хлама валяется. А он, в смысле, хлам, даже в ржавом состоянии хоть чего-то достоит. А все потому, что для очень большой части космических машин и некоторых дроидов использовали не просто металлические сплавы, а металлокерамику. Ее и на Земле тоже использовали, но не в таком огромном разнообразии. Так вот, эта металлокерамика, она не ржавеет, не трется, не портится, особенно если ее активно не эксплуатировать. А тут еще и какие-то энергетические всплески. Интересно будет посмотреть, что за железяку тут потеряли. За то время, пока я картографировал и сканировал неизученный кусок местности, не прекращал изучение базы знаний в так называемом фоновом режиме. Изучал в первом и втором ранге. Так и рекомендовалось. Так вот, базы изучались очень быстро. От нескольких часов в первом ранге до суток во втором. Хотя по общим нормативам, которые тоже описывались на базу первого ранга, отводилось не меньше трех суток. И это для среднестатистических показателей. Какой можно было сделать из этого вывод? Что тут что-то не так. Либо мой показатель интеллекта неверен, либо я что-то делаю неправильно, хотя в точности соблюдаю инструкции. «О, что-что, соблюдать инструкции я обучен». Несоблюдение инструкции по пользованию тем же гранатометом чревато тяжелыми последствиями. Так что в этом вопросе я от предписания не отступал ни на шаг. К чему это я? Да к тому, что технические базы из тех, что у меня были, я выучил довольно хорошо. И вот, по данным, всплывающим у меня в мозгах, через девять часов тяжелой работы я извлек из грунта стандартный транспортный контейнер военного образца общего стандартного сотрудничества. 2000-летней давности производства Империи Голланды. Контейнер не был опечатан, не закрывался кодовым замком, поэтому я без труда смог открыть тяжелые створки, вошел внутрь и тут же вышел. Все, что я там увидел, это около сотни средних по размеру стадий контейнеров, в четыре раза более мелких, чем тот, из которого вытащили меня, и малый реактор холодного синтеза, который эти контейнеры подпитывал все эти 2000 лет. Ну и что мне было делать с такой находкой? Разумеется. Грузить себе в кузов и готовиться к тому, чтобы тащить добычу в поселок. Даже пустые, но исправные стазис-контейнеры стоят очень дорого. А я их и не вскрывал, и понятия не имею, что лежит внутри. Но если контейнеры военные, и ящики со стазис-полем чуть больше чемодана размером, маловероятно, что там лежат десантники. Скорее всего, какое-то военное снаряжение или оружие. Не знаю. По жизни мне так везет, что в первом же поисковом рейсе сорвал такой джекпот. Или же мне госпожа удача просто аванс выписала. Переоборудовав манипулятор тягача с эскаватором на кран, я водрузил 60 контейнер в кузов и закрепил штатными креплениями. Все, баста. Сорвал куш, уходи из казино. Топливо в баке ровно половина. Пресная вода заканчивается, пайки тоже. Осталось всего две полных упаковки по 20 штук каждая. Так что пора двигаться в обратный путь. В вопросе оценки содержимого контейнера Я полностью полагаюсь на опыт висла. Сам я, конечно, могу их скрыть, полностью обесточить, и поле отключится, оголив содержимое. Но что-то мне подсказывает, что делать этого не стоит. Расход топлива с таким грузом, конечно, значительно увеличится, но должно хватить. А дальше пусть в посёлке опытные люди решают, что со всем этим делать. Я тут новичок, салага, которому просто очень серьезно подфартило. Так что в обратный путь я двинулся ровно тем же самым маршрутом, каким прибыл сюда, не считая мотаний по квадратам. Тихонько ползу, слушая переговоры других искателей, ни во что не вмешиваясь, степенно следуя своей дорогой. Как на третий день пути, после того, как я выехал с найденным контейнером в сторону поселка, по всем каналам связи приходит штормовое предупреждение. В эфире поднялась суета. Не знаю, как на это реагировать, я просто принял к сведению. Штормовое предупреждение на суше как-то не очень актуально для грузовика массой 60 тонн, с грузом, как и сам грузовик. То есть в общей сложности суммарный вес грузовика на данный момент составляет 120 тонн. Вот какой ветер или даже шторм могут мне помешать? Единственное, что может реально стать проблемой, так это местный глинозем. Если будет дождь, да еще и с ветром, а он 100% будет, то прибрежная степь превратится в болото. в котором моя махина просто увязнет по самую крышу и откапываю ее потом не одну неделю. Нет, откапываться я не желаю. Коль получил предупреждение, а в эфире началась совсем не тихая паника, то следует принять меры. В первую очередь нужно отыскать скальный массив, куда будет возможно загнать грузовик. У меня полно инструмента. Высверлю в скале отверстие, вгоню туда шлямбура, растину весь гач на тросах. Он даже с места не сдвинется. В ближайшее время я никуда не тороплюсь, так что с чувством, расстановкой ищем уютный закуток и крепимся на якоря. По мокрой глине я действительно далеко не уеду, так что готовлюсь к длительному автономному существованию. Пока еще дул легкий морской мриз, но на горизонте уже клубились черные грозовые тучи. Я подыскал огромный плоский кусок скалы, всего метрах в трехстах от берега моря. Долго маневрируя, выставил машину под углом к ветру, припустил колеса. Залез кузов и частями скинул вниз бухту остального троса. Используя газовый резак, нарезал пятиметровые отрезы. Всего получилось двадцать штук. Не теряя времени, алмазным буром высверлил двадцать отверстий. Змок, как в бане, но успел до того момента, как ветер стал усиливаться. В приближающейся точе уже были видны сполохи молнии и доносились громовые раскаты. Действительно, крепкий шторм идет. Воздух вибрировал, искрился, чувствовалось напряжение. Не жалея сил, вогнал в отверстие шлямбуры и стал продевать петли через раму автомобиля и тянуть к вогнанным скалу на 30-сантиметровую глубину якорям. Петли натягивал, насколько хватало сил, и зажимал хомутами на болтах. Получилось быстро и очень надежно. Пока тросы немного провисали, но как я только начну поочередно подкачивать колеса, они натянутся, и тогда оторвать грузовик от земли можно будет только вместе со скалой. Почти все было готово. «По моим прикидкам еще минут сорок или тридцать, и ураган дойдет до меня». Я как раз поднялся в кабину, чтобы чуть обтереться влажной салфеткой, когда услышал отборный мат и ругань в эфире. Ругался, судя по голосу Бас. Рация была настроена на его канал, тот самый владелец бара. У него был собственный радиоканал, где он делился со всеми желающими свежими новостями. Постоянно о чем-то трепался в эфире, вот я его и слушал. Но сейчас он надрывал глотку, пытаясь раздавать указания. «Идиотка! Уходи на запад в песчаный скальник! Там хоть какой-то шанс есть удержаться! Сдохни же, дура!» «Не гори ты, старый! Не успеваю я до скальника! Только два мотора осталось не вытяну!» «Элис!» — кричал Бас сквозь помехи в эфире. «Найди скалу и крепись к ней веревкой, хотя бы не унесет! В 17 м квадрате скальный массив!» «Клик и его ребята уже вылететь не могут! Не дотянут они до тебя! Нас минут через пятнадцать накроет! Ураган идёт как раз в твою сторону!» Слушая эти вопли, я скосил взгляд на навигационный экран. Я сейчас стоял с самого края 118-го квадрата, а один квадрат — это 10 на 10 километров. Включу в передачу сигнала, я в в эфир. простите, что лезу в эфир? Это Ник, новичок. Я в 118 му у Если нужна помощь, то только скажите. Ник, мать твою, ещё и ты там. Да что ж за день-то такой, беги оттуда, парень. Ураган седьмой категории. Не уйдете оба, вы трупы, и следов не найдём. Не на моих скоростях, Бас. Я уже встал на якорь, так что пережду штурм здесь. Ты псих, полумный, тебя спечёт плазмой. «Бас, это просто ураган, пошумит да пройдет!» «Ник, это Элис! Где ты в 118-м?» «На самом краю, у берега!» «Давай пилинг на рации, я включу радар!» Попросила она, не обращая внимания на вопли Баса. Вспомнил, где кнопка маяка, я включил пилинг и стал слушать эфир. «Все, вижу тебя на радаре! Ты надежно встал, Ник?» «Стою, как скала!» и «Еду к тебе, выбора нет!» До тебя семь километров. Поторопись, Элис. Уже дождь начинается. А то я не вижу. Все, не мешай. Чтобы девушке было легче ориентироваться, я предусмотрительно включил люстру ночного освещения. Яркие лампы вспыхнули, разгоняя туманную хмарь, выявляя начавшийся дождь. Вспомнив, что у меня остался еще синтетический трос, полез в кузов. Там все тоже надо было расложить по местам и закрепить. А минут через пятнадцать на горизонте появился легкий баги. бодро прыгающий по кочкам на удивительно гибкой подвиске. Было видно, что на активные колеса наматываются комья грязи, но похоже, что девушка не жалела технику в попытке набраться до меня. Правда сказать, я не думал, что ураган может вызвать такую панику. Я бывал в ураганах разных, и с дождем, и просто с ветром. Но если есть надежное убежище, это никогда не было проблемы. Даже не будь меня здесь, рядом... Имеется великолепная скала, за которую можно встать с подветренной стороны и спокойно переждать удар стихии, даже без якори. Да, баги – легкие машинки. И снести их может еще так. Но за скальным массивом ветер потеряет силу раз в 10 Наконец машина Элис закатилась за мой левый борт и плотно прижалась. Места на камне хватало. Я открыл дверь кабины, накинул на себя через плечо моток веревки и стал спускаться по длинной лестнице. Когда я спустился и повернулся, то увидел, что Элис уже вышла из машины. В этот момент я чуть не сел, потому что ноги у меня невольно стали какими-то ватными. Больше от неожиданности, конечно. Рост девушки был около метра девяносто. Никаким изяществом там и не пахло. Плечи почти метровые. Огромные, накачанные мышцы, выпирающие буграми из-под довольно грубой и плотной колониальной одежды. Девушка-культурист, до которой, наверное, и Железному Арни было далековато. Обхват ее бицепса был примерно как моя талия. Шея в ширину головы. Длинные каштановые волосы, собранный хвост. Глаза темно-карие, почти черные, густые брови. Своего внешнего вида девушка не стеснялась. Я только передал ей веревку, и она тут же стала крепить баги к траловым скобам на раме грузовика. Я еще подумал, что при таком ветре веревки могут перетереться, так что не поленился, залез в кабину и активировал манипулятор. Выставляя его как дополнительную опору и место, к которому тоже можно привязать растяжку. Внешний вид девушки меня, конечно, очень удивил. Это был какой-то культурный шок. В моем представлении это не было красиво, это не было сексуально и даже не эстетично. На лицо, кстати, вполне милое, чуть хмурое и напряженное из-за сложившейся ситуации, но все равно симпатичное. Но тело и особенно руки... при взгляде на которое невольно кривился, не неспособный принять такое нелепое сочетание. Ее руки вполне соответствовали фигуре. Огромные, не побоюсь этого слова, кувалды, с толстыми и очень длинными пальцами. Сжатый кулак был примерно в половину моей головы. Я в очередной раз напомнил себе, что нахожусь на другой планете, и что совсем недавно, хоть и бегло, но читал о том, что мир и содружество в себя около трех десятков человеческих рас, Их гибридов, и подвидов. Так что надо отучить себя от привычки удивляться. Это другой мир, и мне не следует быть таким узколобым. Быть может, для ее вида, кем бы она ни была, это считается эталоном красоты. А я жалкий бледный червяк, концы крепыш. крепыш. Просто ничего не понимаю в женской красоте. И минут через десять, когда все узлы были затянуты и растяжки закреплены, Элис попыталась залезть к себе в машину, но ей бы это все равно не удалось. Правый борт был сильно прижат к моему грозовику, а левый закрывал выставленный мной манипулятор. Девушка уже стала примиряться к люку на крыше кабины, когда я нажал на кнопку звукового сигнала и приоткрыл дверь. «Давай сюда!» Возможно, мне показалось, но девушка даже вздохнула с облегчением. Быстро и проворно забравшись в кабину, она невольно заняла мое место за рулем, в то время как я сместился на пассажирское справа. Вот тут я и увидел, что моя машина для такой, как Элис, и была придумана. Ей пришлось опустить кресло, потому что голова упиралась в потолок. Вот так со стороны посмотришь, а ведь кабина не такая уж и большая. Ветер усиливался. Просто дождь превратился в ливень, и теперь крупные капли неслись параллельно земле, размывая по окнам грязь остатки травы и водоросли. В нескольких километрах от нас уже сверкали молнии, и громовые раскаты гулко отражались на напряженных, а тугих и корей деталях корпуса грузовика. Включив рацию... Элис настроилась на волну Баса. «Бас, это Элис, ответь!» «Слышу тебя, Элис, как у тебя? Жива красавица!» Нашла Ника, закрепилась. «Ты почему не сказал, что у него фаланга?» «Потому что не знал». Тут же парировал бармен. Висл улетел на орбиту за товаром, а там связи нет, сама знаешь. У него что, реально фаланга? Вот ведь псих мелкий!» «Вообще-то я у него в кабине». Он что, плохо слышит? Тогда я громче скажу. Ник, ты псих мелкий. Но запомни, что я твой должник. Если бы не твой выбор, Элис бы не выжила. Все, держитесь там. Боги нынче в гневе, так что молитесь. Сам все слышал клик. Пропали ребята. Бас недовольно отключил рацию. Плюхнул на стойку два стакана и наполнил их планетаркой. «Рано ты их хоронишь, Бас!» Сам однажды из такой передряги выбрался. «Выбрался?» — кивнул бармен. Сутки в расщелине просидел, дрожа от страха. Уж сколько раз в жизни прощался. Они на фаланге, машина крепкая. Вот только на это и надежда. И надо же, так совпало, что мышонок рядом с этой верзилой оказался. Это сколько же его не было? Недели, полторы?» «А что-то я со счёта сбился. Главное, чтобы ураган пережили, а там умнее будут. Девчонку жалко. Да и мышонок этот вроде тоже ничего парень. Надо же, в первый же день умотал в пустошь, да еще и на фаланге, И хоть бы раз в эфир вышел. Просто у опытных спросить, что да к чему. Видать, ты прав оказался. Знает, что делает. Ты бы железе опустил». ураган не шуточный. А тут автоматика. Сами опустятся, когда надо будет. Но вот как в этой заднице жить, прикажете? Ведь есть всякие же установки по контролю за климатом. Тут дело авто подогнать на орбиту одну единственную станцию. И все. Она все эти проблемы с ураганами на раз решит. Такие станции слишком дорого стоят. Вся планета столько прибыли за 10 лет не приносит, сколько одна такая станция. Даже не новое стоит. Невыгодно этой империи. Они лучше за тысячу зэков сюда пришлют, взамен тех, которых вот такие вот ураганы поубивают. Эх, все равно жалко новичков. Не выберутся. Спечет их в этой проклятой пустоши. Или ветром порвет. Сам знаешь, ведь летал же на поиски в прошлые разы. Летал, собирал. А что делать? Системы повещения на планете нет. «Хорошо, что на дальнем маяке ураган заметили и нас предупредили. Так бы просто встали перед фактом. И со станции связи нет, и корпоранты, сволочи. У них наверняка информация была, и об урагане знали. Хотя бы одна зараза предупредила». Ба скептически фыркнул и подлил стаканы себе и шерифу. «Корпоранты. Чё они там такими делами воротят?» «Ты же понимаешь, что два таких явления, как поселки с бесправными заключенными и комбинаты по производству медицинских картриджей – вещь очень соблазнительная. Даже если это так и то, на что ты намекаешь, Бас, имеет место быть, пересечат они в моих силах. У них свои проверяющие к моему департаменту это никакого отношения не имеет. Или ты думал, я слепой и выводы делать не умею?» Ребята со станции говорят, что чуть ли не каждый день в системе засветка гиперпузыря. А вот кто прибыл, откуда и куда делается, понять не могут. Обитаемая планета всего одна, и нетрудно догадаться, что без людоловов тут не обходится. Где-то у них тут есть база, знать бы только где. Сколько у нас за прошлый год искателей пропало? Три-четыре десятка, а нашли останки только троих. И это при том, что хищников на планете нет. Куда тогда тела делись? Пустошь большая, все не охватишь. Занесет песчаной бурей. В метре стоять будешь и не увидишь. Тут ты прав. Но все равно чуешь, что засели где-то людоловы. Уж слишком почерк похожий. Я ведь их повадки знаю. Тридцать лет на аварской границе отрубил. Наш брат в свое время их тоже стороной обходил. И капитан Нирк с таким не церемонился, даже в плен не брал. Не любил он аварцев. Кстати, этот новенький мышонок, он на нерго чем-то похож. Такой же бесенок. Вот выберутся, познакомишь. Я его еще не видел, а он мне уже нравится. Дай боги выживут. В эфире уже были очень серьезные помехи, да и во время грозы всю электронику лучше отключить. Я начал постепенно обесточивать все агрегаты. Элис поняла, что мне не очень удобно это делать с пассажирского кресла. Поэтому уступила место, а сама перебралась в жилую часть модуля. Я с замиранием сердца наблюдал, как сполохи молнии прорезали бушующий за окном ураган. Чувствовал костями, как содрогается земля и машина, словно пустой резонатор. Впечатляющее зрелище. Достав из бодрачка нейроком, я нацепил его на голову и включил функцию видеозаписи. «И часто у вас случаются ураганы?» — спросил я, не оборачиваясь, чтобы не испортить кадр. Молния совсем близко ударила, и я хотел ее запечатлить. Элис не ответила. Я подумал, что, возможно, она меня не услышала. Поэтому отключил съемку и повернулся к ней лицом. Девушка сидела в самом дальнем углу жилого модуля, поджав колени груди и закрыв уши руками. Тело девушки мелко дрожало. Такое поведение меня опять помергло в ступор. Очень же разнился ее внешний вид и панический страх перед громом и молнией. «Не знаю, что во мне заграло...» быть может, юношеские гормоны или показная бравада, но я спокойно вернул кресло в прежнее положение, откинул спинку максимально назад в полулежачее положение, закинул ноги на торпеду с приборами и, выудив из кармана куртки энергетический батончики из купленного набора, стал шуршать оберткой, наслаждаясь видами бушующей за окном стихии. Время от времени прикладывать к фляжке с водой я продолжил запись на нейроком. И минут через сорок мне это надоело. Я занялся тем, что решил установить новую базу на изучение. «А что? Сидеть здесь нам еще долго. Даже если завтра закончится дождь, чем я очень сильно сомневаюсь, земля еще неделю будет непригодна для дальних путешествий на таком тяжеленном монстре, как у меня. Так что куковать мне тут долго». Поставив базу на изучение, я просто не заметил, как уснул, слушая вой ветра за стенами кабины и протяжные раскаты грома. Проспал всего минут тридцать. Ураган, видимо, вошел в самую активную фазу, и машину начала потряхивать. Мелкие песчинки заскрешетали по стальному корпусу кабины. Скорее всего, молния угодила прямо в машину, и нас не слабо тряхнуло. Но мне почему-то это даже показалось веселым аттракционом. Я знал, что рама надежно заземлена, так что нам ничего не угрожало. Эх, разгулялась стихи! Скинув ноги с панели управления, я подошел к холодильнику. Чертов батончик только разодорил аппетит, так что мне захотелось в организм что-то съестное. Помимо армейских рационов у меня было четыре трехлитровых баллона с пивом из бара, большая банка соленых плодов, похожих на сливу, которые здесь традиционно подавались как закуска к пиву, несколько консервов с какими-то бобами местного производства и несколько бутылок местного аналога лимонада. Очень вкусная штука, несмотря что полностью сделана из химии. Выставив на стол банку с оленями, я открутил крышку, засунул тощую ручонку в рассол, пытаясь выловить скользкий плод. Второй рукой зубами пытался вскрыть упаковку очередного батончика. Наконец, поймав соленую сливу, я вытащил ее из банки и засунул в рот. Обернулся, хотел спросить у гостя, будет ли она что-то есть, но увидел сидящую на моем диване мумию, укутанную мое же одеяло. Из складки на голове на меня смотрели два выпученных глаза. В этот момент в корпус машины опять угодил разряд молнии, и грузовик вновь громовым раскатом: Зараза! Выругался я с набитым ртом, когда от неожиданного толчка. батончик выскользнул у меня из рук и упал на пол хорошо что я так и не смог его открыть одной рукой и зубами пожрать нормально не дает эй в коконе есть будешь в ответ на это девушка еще больше удивилась плотней укуталась и вжала спинку у дивана ну ладно ты если что не стесняйся чувствую себя как дома прихватив еще батончик бутылку лимонада и планшет я опять уселся в кресло закинув ноги на торпеду Обучение через нейроком больше похоже на какое-то бессмысленное шуршание в голове. На первый взгляд никакой информации не поступает. Она проявляется потом, медленно. А вот листать статьи с красочными картинками в планшете – это процессу обучения ничуть не мешает. По времени сейчас примерно шесть вечера. Ложиться спать еще рано, кроме как читать, больше заняться нечем. Молнии долбили часа два еще чаще и сильнее. Ветер просто взбесился. В какой-то момент мне казалось, что нахожусь в камере пескоструйной установки. Не удивлюсь, если после урагана выяснится, что всю машину придется перекрашивать. Еще через час сам устал. Глаза уже стали слепаться, и я пошел на кухню. Расстелил на кушетке спальник и завалился спать. Всегда любил спать во время ливня с грозой. Вот не знаю почему. Нравится мне это. Всегда во время грозы вспоминал свое детство, что проводил у бабушки в деревне. А мы с местными мальчишками порой увлекались. То рыбалка, то засидимся у костра до полуночи. А в деревнях народ привык ложиться рано. А вот бабушка меня и селила на веранде. Туда и зайти можно, никого не потревожив. И свет включить, и даже телевизор был. И вот на этой самой веранде, ночью в грозу, спишь под завесой шелеста дождя, под вспышкой молнии и громовые раскаты. А тебе хорошо, уютно, тепло. Вот и сейчас под эти теплые воспоминания я и уснул. Не знаю, сколько проспал. Сон какой-то снился. Приятный и далекий. Поэтому, когда проснулся, не сразу понял, где вообще нахожусь. «Ник, вставай!» Элис тихонько трясла меня за плечо. Я только недовольно заворчал, переворачиваясь на спину. «Вставай!» – не унималась Элис. «Ураган закончился!» Элис. Я вдруг сдержанно ухмыльнулся, потому что вспомнил, что однажды слышал шуточную песенку про девочку Элис от группы каких-то рок-хулиганов. Не помню их названия. Нехотя, выбравшись из спальника, я прошел к кабине. Активировал питание на пульте. Подключил дворники на стеклах, но все бесполезно. Машину придется основательно отмывать. Опять отключил питание, а после просто открыл дверь и выглянул наружу. Вокруг темень хоть глаз кали. Звуки бушующего штормового моря, а прямо над нами россыпями драгоценных камней на черном бархате неба, Бриллианты звёзд в обрамлении полукруга кучевых облаков, движущихся замысловатым хороводом. Ныряя обратно в кабину, я уступил место Элис и опять поплёлся к ушетке. «Это только половина. Глаз урагана. Мы в самом центре. Минут через двадцать долбанёт с новой силы. Заглянув на часы, я отметил для себя, что всего лишь два часа ночи. «Спи, рано еще. «Ну ты точно псих», — бубнила Элис. «Как ты можешь спать, когда такое творится?» «Крепко и беззаботно», — ответил я, зевнул, опять залез в спальник и почти сразу уснул. Как началась вторая часть урагана, я уже не слышал. Опять провалился в такие сладкие сны. Давно мне не удавалось так хорошо выспаться. Утром проснулся от того, что мне в лицо падал яркий свет и было довольно жарко. Желтые лучи местного светила пробивались сквозь мутное стекло, частично отмытого проливным дождем, но уже без сильного ветра. Моя кушетка располагалась как раз под окошком, что выходило на восточную сторону. Напротив, на моем диване, продавив его больше обычного, лежала Элис. Похоже было на то, что девушка не спала всю ночь и легла только понутро. Не боясь ее разбудить, я тихо встал, оделся и включив питание только для того, чтобы заработала климатическая установка. Быстро выделил из шкафчика пару энергетических батончиков и поспешил выбраться из кабины, чтобы осмотреться. Да, ураган был не слабый. Сейчас над землей висел довольно густой молочно-белый туман. Я поспешил воспользоваться моментом и вытащил из инструментального шкафа все пластиковые чехлы, которыми были закрыты некоторые детали машины на стоянке у Висла. Сейчас я хотел их использовать для того, чтобы как можно больше набрать конденсата. Пару литров пресной воды лишними не будут. Растянув пленки между тросов, я положил в центр грузик какую-то небольшую деталь от ремонтного комплекта, а внизу поставил свободные кастрюли из колониального набора, которые тоже хранились во внешних ящиках грузовика. После того, как установил все ловушки для воды, пошел осматривать грузовик. К моему удивлению, сарая глина за утро неплохо подсохла, образовав довольно плотную корку, как влажный песок. Наступить было можно и даже не провалиться по колено. Уже радовало. «Машина точно пойдет в перекраску». Вчерашний ураган в буквальном смысле содрал огромные участки краски и грунтовки, причем с обеих сторон. Очень крепко досталось грузовику. Не знаю, что было бы. Не пожалей я троса на два десятка якорей, натянутых как струны. При таком ветре могло и перевернуть. Осмотрев машину, пошел к берегу моря. Еще довольно большие волны накатывали на берег, но явно не до той полосы, что была отмечена ночным штормом. метров за двести от нынешней линии прямое. Но стоило мне выйти на берег, как я тут же отправился обратно к машине. Дело в том, что как только я увидел в набегающих волнах красные водоросли, у меня в голове сразу всплыли знания из выученной базы по планете, что эти самые водоросли съедобные. Плюс к этому я увидел на берегу несколько сотен довольно крупных крабов, которые также признавались съедобными. Похоже, что к моему пиву сегодня будут еще и вареные крабы с салатом из водорослей. А если сейчас достану из колониального набора надувную лодку и рыболовицкие снасти, то, возможно, и свежая рыба. Кормиться для рыб в мутной полосе прибоя сейчас самое время. Ближе к обеду я развернул походную кухню. Выброшенные на берег ветки и даже целые стволы деревьев невероятно быстро высыхали. Все дело в том, что это было не совсем дерево, а скорее очень толстые стебли травы, чем-то напоминающие хвощ или тростник, который очень быстро высыхал на жарком солнце. Я насобирал с порой десятков довольно крупных крабов, выволок из мутной воды прибоя с первого же закида большую рыбину длиной около метра. Даже лодка не понадобилась. Рыба тоже была в описании по планете, но на мою радость, мало того, что большая, вполне съедобная, так еще и полная икры. Сложив из камней импровизированный очаг, я сжигал местные коряги, нажигая угли. В большой кастрюле с морской водой отваривались крабы, а в средней готовился рассол для засолки икры. А вот такой подход к собственному питанию мне уже нравился. А те энергетические батончики, армейские пайки, хоть и офицерские, да консервы, никуда от меня не убегут. Сидеть мне здесь еще как минимум пару дней точно, с такой-то скоростью просыхания почвы. Так что натуральная еда только облегчит ожидание, даст возможность занять руки и поддержит калориями. Местная почва удивительно быстро впитывала воду, что давало вполне реальную надежду поскорее смыться отсюда. А с другой стороны... куда мне собственно торопиться мой план минимум по откармливанию моей ненаглядной тушки выполняется на все сто после обеда запланирована физическая нагрузка в виде раскопок и отмывания залепанного грязью грузовика для моего тела сейчас это почти предельная загруженность физической работой соленая вода не лучший вариант для ободранного откраски железа но выбора то все равно нет плюс к этому надо срезать точнее скрутить якоря тоже не легкая работенка вдруг еще пригодятся Рыбина оказалась на удивление вкусной, и ни одной лишней косточки, кроме центрального хребта. Шкура толстовата, но я уже подумываю о том, чтобы как следует ее выделать. В полном развороте получается очень немаленький лоскут серо-синей кожи с перламутровым отливом. Как бы я ни старался, выдрать хоть одну чешуйку мне не удалось. Местный краб так и вовсе порадовал. Мяса в нем оказалось много, жирное, наваристое. Я подумал, что его можно неплохо консервировать. так как это делали на земле. А крабов в прибрежной зоне было очень много. После полудня появилась Элис. Выспалась, наконец. Какая же она все-таки огромная. Просто ходячая гора мышц. И спросить неудобно о причине такой избыточной мышечной массы. Девушка подошла к моей импровизированной кухне под навесом. И с каждым ее шагом глаза только расширялись от удивления. «Доброго утра, Элис. Как спалось?» «Издеваешься? Сейчас уже полдень. А как по мне, когда стал тогда и утро? Ник, ты точно сумасшедший. Никто из разумных не ест местную органику. Нельзя этого делать. Это почему еще? Искренне удивился я, разглядывая перепуганную девицу. Гринпис запрещает? Или эти морские тараканы в Красную книгу занесены? Нельзя, Ник. Это смертельно опасно. Мало ли какие-то могут быть токсины. Бред и выдумки. Да и в энциклопедии по планете ничего подобного не написано. Я знаю, что водоросли и живность вполне съедобны, так что не кривляйся, а бери ложку побольше и присоединяйся. Послушай, парень, я не самоубийца. Если у тебя проблемы с припасами, могу немного поделиться. У меня есть десяток армейских рационов. Фу, даже не думай. У меня в жилом модуле под диваном целый ящик этих рационов. Но это так, на крайний случай. Чокнутый. Ладно, хоть пахнет приятно. Элис села на ящик возле стола и стала открывать стандартный армейский рацион. причем солдатский, а не офицерский. «Я говорила с Басом. Похоже на то, что трое ребят-изискателей не выжили в этом аду». «Если бы не было громоотвода, то вполне возможно. У нас раз пять молнии угодило. Семь. Семь раз нас попал разряд плазмы. Удивляюсь, как мы живы остались. Это же как прямое попадание среднекалиберного плазменного пульсара». Это статическое электричество. Стоит заземлиться, и нет проблем. Может и так. Только народу это самое электричество поубивало несколько сотен. И часто у вас такие ураганы случаются? Понятия не имею. Я сама здесь недавно. Говорят, пару раз в год. Но до суши в таком виде редко доходит. Кто не успевает уйти в бункере, очень рискует. А такие неудачники, как мы с тобой, так и вовсе из разряда смертников. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. У нас все было под контролем. Стояли крепко. Мы еще с десяток таких ураганов переживем. Жаль только на краску придется тратиться. машину вон как обладала. Я думала, у меня сердце разовется. Ничего с собой поделать не могу. При каждом громовом раскате внутри все сжимается, скручивается. Какие-то первобытные рефлексы. Наэросеть с ума сходит. Дыхание сбивчивое. Это обычная паника. Со всеми бывает. А почему у тебя не было? «Ты же сволочь дрых всю ночь!» «Да еще и храпел!» «У нас на планете ураганы не редкость, а дожди с грозами так и вовсе – обычное явление. Мы на них давно внимания не обращаем». Элис, наконец, открыла армейский паек, вытащила упаковку концентрата, такую поделенную на секции плитку, как шоколад, и стала отламывать куски и закидывать в рот, силясь проживать эту подметку. Пакетик с маслом и сухую смесь для напитка она просто выкинула. «Ты чего делаешь?» Не удержался я, глядя на такое откровенное варварство. «Ем? А что еще по-твоему? Я же не андикарка вроде тебя, который жрет инопланетную органику». «Зачем тогда самое вкусное из спокойно выкидываешь? Это вязкая жидкость. Ее все выкидывают. Она очень противна есть невозможно. Это масло со специями. Тот, кто придумал эти пайки, был очень талантливым и предусмотрительным. Там же в инструкции написано, что при наличии возможностей концентрат можно размочить в воде и поджарить на масле». Нахмурившись, я достал из миски с обрезками и рыбными потрохами пакетик с маслом и отложил в сторону. Элис при этом довольно густо покраснела, но ничего не ответила, только перевернула обертку и стала вчитываться в инструкцию. Я, чтобы смягчить обстановку, лишь подвинул к ней ближе котелок соленой черной икрой. Плитку концентрата она уже добивала, а в пайке остались только тонкие пластинки галет. «Хоть икру возьми, очень вкусно. Гарантирую, что не отравишься». Могу себе представить, как девушке было неудобно и стыдно. На вид такая всемогучая, сильная, а пряталась модули модуле Ангразы как пуглевая дворняжка в будке. А тут мелкий недокормыш спит во время шторма без задних ног, живет на подножном корму и вовсе страх потерял на планете, которую местным почему-то называют адом. Вольно или невольно появится комплекс неполноценности. Икру она все-таки попробовала, потом распробовала, а после так еще и к рыбе приложилась. Салат из водорослей, куда я вбухал тот самый пакетик с маслом и специями, что она выкинула из пайка, и крабовое мясо. Она есть не рискнула. Но и плевать, мне больше достанется. После обеда я стал отстегивать грузовик от якорей. Раскручивал гайки хомутов и откладывал в ящик с инструментами, запасными частями. Нарезанный трос тоже закинул в кузов. Приеду в поселок, надо будет купить новую бухту троса. Но и эти обрезки пока выкидывать не стану. вдруг еще один ураган налетит отмывать машину не стал только очистил стекла вылез дела обстояли совсем плохо из четырех моторов на ее баге тест проходили только два из них хоть у меня уже и была выучена база техники в первом ранге лезть в устройство двигателя не было смысла тем более что это не моя машина ехать можно было и на оставшихся двух двигателей но это большой риск если застрянет или сломается то придется вызывать эвакуатор А это не дешёвое удовольствие. Тем более, что эвакуатор машина ничуть не меньше, чем мой грузовик. Ему также придется ждать, пока земля подсохнет, и можно будет проехать самому и утащить груз. К вечеру я вычистил рыбью кожу и растянул на рамки, собранные из коряк, что были выброшены на берег. Благодаря растянутой пленке собрал не меньше пяти литров пресной воды, заготовил дрова для костра, поставил закиды на рыбу. Соли у меня с собой было немного, всего-то пакет на полкило. Но пару тушек засолить хватит. А на таком жарком солнышке они быстро подвялятся. А все остальное буду пихать в холодильник, пригодится. Элис весь день очень внимательно наблюдала за каждым моим действием. А я все время что-то таскал, мыл, резал, чистил, заготавливал. Местные водоросли сколько мог набрать. Все порезал мелко соломкой и закинул в небольшую банку, оставшуюся от солений. Залил все это дело маслом из пайков. Посолил и добавил немного пряных трав, которые я нашел еще до урагана. Чем-то семена этих трав напоминали тмин, только аромат чуть тоньше. Закончив заготовками, я принялся за машину. Хоть я перед ураганом и прикрылся важное важные отверстия силовых установок и генератора, но сейчас надо было все это проверить, при необходимости поменять фильтры в турбине генератора и климатической системе салона. Вечером, довольный сытным ужином с кружкой холодного пива, Я развалился в раскладном кресле, закинув ноги на пустой ящик полевой кухни и стал разглядывать линию горизонта, куда закатывалось местное светило. купленный мной на орбитальной станции оптический прицел. «Ты себя здесь видишь, как на курорте», — вдруг сказала Элис. К вечеру наши отношения немного наладились, и мы уже не смотрели друг на друга с непониманием. «А это и есть курорт. Синее ласковое море, свежий воздух, теплое солнце. Есть что сожрать, есть что выпить». «Чего еще надо?» «То есть море, которое разъедает кожу огромным содержанием соли, ты называешь ласковым? Воздух, пропитавшийся химикатами этих солей, ты называешь свежим? Свет звезды, который оставляет ожоги на незащищенном теле при 40 градусной жаре, ты называешь теплым?» «Я стесняюсь спросить, в каком аду ты жил до этого, если здесь, на тюремной планете Калдан тебе курорт?» «Да, почти такая же». Население побольше, экология похоже, все острова и континенты разделены на страны, которые между собой постоянно грузутся и воюют. Банды, группировки, картели, армия, полиция, мафия, корпорации, партизаны, повстанцы, сепаратисты, сектанты. И все друг друга ненавидят и стараются замочить тихому углу, чтобы без свидетелей. В некоторых странах дикарские, варварские обычаи, в других откровенное извращение над социальными устами. Есть целое государство, превращенное в экологический ад. Есть регионы, совершенно непригодные для жизни. Даже пустой континент имеется, на котором выжить невозможно, потому что там круглый год стоят лютые морозы. А в целом... нормальная планета. И да, Калдон по сравнению с ней курорт. Тогда понятно. Напугать тебя ураганом, грозой и молнией можно даже не пытаться. А кем ты был на своей планете? В каком смысле? Мне всего шестнадцать. Кем я мог там быть, кроме как уличной шпаной? Я имею в виду твое происхождение, твое государство. А, в этом смысле. Ну, край у нас был суровый. Зима холодная, лето короткое и тоже теплом не баловало. Все остальные страны считали нас ужасно богатыми, воинственными и агрессивными. Не знаю почему. Обычно на нас все нападали, правда, потом получали в ответ и очень неслабо. Мой дед прошел мировую войну, дослужился до старшего офицера. Отец тоже военный, но он уже обучался в специализированной академии. Я бы тоже пошел по их стопам. Интересно. Расскажу, кому так не поверят. Бывший дикий из военной касты, который считает колдан курортом. А ты не рассказывай. Держи при себе. Информация о товар дорогой, и разбрасываться им не стоит. В ответ на это Элис только криво ухмыльнулась. Но вслух ничего не сказала. Мы договорились, что я отвезу машину Элис в Северную банку. Сама она очень рисковала застрять по дороге. Еще четыре дня после урагана мы торчали на берегу моря. Я ловил рыбу и делал заготовки. А еще, когда очистилась линия прибоя, так я ещё и купаться полез. Этот уверт и вовсе выгнал Элис состояние неистовой паники. И она всякий раз нервно прохаживалась вдоль берега, когда я нырял в попытке подобрать что-то интересное со дна. Ругалась. Пугало тем, что я получу химические ожоги, что с меня кожа начнет сползать лоскутами. Так-то оно и будет, сто процентов. А у кого после отдыха на море кожа не слезает лоскутами? Защитных кремов у меня не было, а на такой жаре ходить в довольно плотной одежде, конечно, можно, но зачем, если уже через три дня море совершенно очистилось, и я откровенно кайфовал, как на пляже. Зато во время этих прогулок по пляжу Элис насобирала больше десяти килограмм астерита, Ураган хорошо продул побережье, оголив крупные самородки. Теперь будет на что починить машину, а то, если слепому видно, что Элис девушка небогатая. А еще я научил ее ловить рыбу. Эксперимент с пробой икры и поджаренных на углях рыбы прошел успешно, и девушка смогла оценить все достоинства натуральной пищи. Так она по моему совету еще и бесплатную энциклопедию по планете скачала и даже успела выучить. Полученные знания ее не слабо удивили. и полностью подтвердили мою правоту в отношении местной органики. На четвертый день я полностью освободил машину от викарей. Собрал свой полевой лагерь. Машину Элли закинули ко мне в кузов. В ней весу-то всего было тонны и две. Для такого монстра, как мой грузовик, это невелика ноша. В путь отправились осторожно. Я опасался, что будут участки с грязевыми ловушками. Но, как оказалось, зря. Местная почва очень хорошо впитывала влагу. А жара и ветер быстро высушили верхний слой. Так что ехать можно было без опаски. Ураган меня застал не очень далеко от поселка, поэтому нам хватило полутора суток, чтобы добраться до клочка цивилизации на этом пустынном континенте. Чтобы не терять время, в дороге Элис выучила базу по управлению грузовиком и подменяла меня, когда я уставал и уже буквально засыпал за рулем. Добравшись до поселка, сразу отправились в мастерскую. Там я еще не бывал. Мне самому требовалась полная диагностика и некоторая модернизация машины. В ходе первого пробного выезда смог понять, что для такого пустынного континента у меня неприлично маленький запас автономии. С мастерской связались еще в пути по рации. В ворот самой мастерской я уже встретился с владельцем, которого звали Энс. Бывший военный инженер был просто монополистом в поселке в вопросах ремонта и технического обслуживания. Я договорился, что вечером загоню ему машину на покраску и модернизацию. У него в наличии оказалась какая-то полимерная краска, способная без особого труда выдержать песчаные бури и ураганные ветра. Цвет заказал в стиле пустынного камуфляжа с поправкой на местный колорит. Энс прекрасно понял, чего я хочу, и сказал, что сделает в лучшем виде. Сразу как выгрузил машину Элис, мы с ней попрощались, и я отправился на встречу с Вислом, договорились о встрече с торговцем также в дороге. Про свою находку я торговцу только намекнул. Но похоже, что нечто подобное из пустоши привозили не раз. И веслаждал меня с нетерпением. Торговцу хватило пяти минут, чтобы занырнуть в выгруженный контейнер и выскочить оттуда с выпученными глазами. Примерно такую реакцию я и ожидал. «Так, Ник, есть три варианта, как нам с тобой выкрутиться из этой ситуации. Вариант первый. Я отключаю нейросеть. Ты убираешь подальше нейроком, и мы по-тихому, без всяких протоколов. Просто заключаем сделку». Я покупаю у тебя этот контейнер за 10 миллионов, 5 миллионов авансом. После этого мы оба молчим и забываем, что такая сделка вообще существовала. Клик, местный шериф, если узнает, обоим голову открутит. Вариант второй. Зовем клика, и ты честно через мой магазин сдаешь все это властям по остаточной стоимости. Раза в три меньше, чем я предлагаю. Зато остаешься чистый. И третий вариант. Я вызываю службу безопасности корпорантов. И мы сдаем им все, опять же через меня. Потому что ты несовершеннолетний везучий сукин сын. А в контейнере наступательное вооружение высокого ранга империи Галанты. Они тоже заплатят, но про цену ничего сказать не могу. Я бы склонился к первому варианту. Не хочу портить отношения с местным шерифом. Он вообще как? Вменяемый или лучше не связываться? Клик бывший военный, полковник, но своей выгоды не упустит. Так вот, если что, первый вариант. Но с Кликом я поделюсь. Дам 30%. А не жирновато ли ему будет с пустого места, только чтобы закрыть глаза 30%? Возмутился висло. Я так не считаю. Мне личный рейтинг как гражданина и как искателя тоже нужен. А как я могу понять в этих землях шрифт человек номер один? Так-то оно так. — согласился торговец. — Я в любом случае свой процент получу, а вот ты потеряешь. Репутация дороже, а я не настолько жадный. — Ладно, твои деньги тебе и решать. Вызываю шерифа? — Да, Висл. заодно познакомлюсь с ним. — Ха, насмешил. Он-то тебя уже давно знает. Особенно после истории с Элис, когда ты ее из смертельной ловушки вытащил. «Ты, кстати, на четвертом месте в рейтинге. Знал об этом?» «Откуда, да и за что? Я уже забыл об этом вашем тотализаторе». Чуть позже оказалось, что по результатам моей пробной вылазки я поднялся аж на третье место по результатам всех продаж. Из моего навигатора Висел скачал карты новых разведанных территорий для старателей, и они оказались очень богатыми на месторождение Астерита. Обиднее всего было то, что в таблице рейтинга меня вписали как мышонок. Именно такое прозвище мне дал Бас. Он и Висл единственный, с кем я общался больше всего, не считая Элис. Впрочем, наплевать. Дали прозвище, по правде сказать, довольно заслуженно. Уж слишком дохлым и мелким я выглядел. Явившийся по просьбе Висла шериф ковырялся в контейнере почти полчаса. Он осмотрел все кодировки груза, составлял для себя список. После осмотра подошел ко мне. «Суровый дядька, надо сказать. Чем-то похож на Клинта Иствуда. Типаж какой-то схожий». Товар хороший. Тем более, что остались в контейнерах. Мог бы с вислом все тихо провернуть. Зачем меня позвал? Я хоть и мышонок, но не люблю крыс. Деньги с собой в могилу не утащишь. А случись что, кому я за защитой побегу? Резонно, верно мыслишь. Десять процентов меня устроят. Я планировал дать тридцать. Ты же не осужденный. За тридцать я тебе рейтинг на два пункта могу поднять. И лично любому башку откручу, кто косо посмотрит. Тогда договорились. Я в этом мире новичок. Одному барахтаться всегда непросто. Сделкой все остались довольны. И висел, и клик, ну и я в накладе не остался. И это за один удачный выход. Надо будет еще раз осмотреть то место, где нашел контейнер. Вдруг еще что попадется. Прибыльное местечко. Урожайное. Я на такую сумму, если честно, не рассчитывал. Поэтому и три миллиона шерифу отдал без удушения собственной жабой. У меня сейчас совсем другие задачи». Тем не менее, поступившие на счёт деньги весьма радовали. Ближе к вечеру загнул грузовик в мастерскую «Кензу». Сам прихватил 10 пластиковый контейнер с черной икрой, несколько вяленых балыков, банку салата из водорослей и отправился к Басу. Мне одному столько не съесть, а Бас согласился взять на пробу. «В отличие от Элис...» Он энциклопедию по планете выучил уже давно. Там же через Баса удалось снять комнатку в жилом модуле, пока шёл ремонт машины, чтобы было место, где переночевать. Обзаводиться недвижимостью в поселке я пока не планировал. Сидя в кардаке, я ковырялся в планшете, выискивая в сети предложения по семейным фондам и фермерским хозяйствам. Из того, что я наблюдаю, как мне кажется, нормальная фермерская продукция обязательно будет пользоваться спросом. Осталось только подобрать оптимальный вариант. Пока сидел, а работал в сети, ко мне за столик подсел довольно упитанный дяденька с бегающими глазками. Подсел бесцеремонно, не спросив разрешения, и даже не поздоровался. «Ну, наконец-то я тебя нашел, мышонок!» Сказав это, дяденька выложил передо мной три отпечатанных листа с каким-то текстом. «Вот твой профессиональный контракт. Вот номер счета, куда ты должен перевести две тысячи кредитов. И еще две тысячи фонд взаимопомощи. Ты еще что за клоун?» Спросил я, не очень-то вежливо, попутно расстегивая кобору. Совсем жить надоело. «Я Алов, секретарь профсоюза Искателей и Старателей. Это твой договор на вступление в профсоюз». «Ты ничего не попутал, убоги Я не собираюсь вступать в профсоюзы, банды и прочие преступные группировки. Так что вали со своими бумажками». «Здесь так не принято, Мушенок. Все Искатели и Старатели в обязательном порядке вступают в профсоюз. Иначе не выжить. В противном случае...» «Могут наступить неприятные последствия». «Это ты сейчас неуклюже пытался меня угрожать?» «Я не угрожаю, я предупреждаю». Сильно ударив мужика каблуком ботинка в голень прямо под столом, я дождался, когда толстяк откроет рот в немом вопле, и тут же засунул ему в пасть ствол пистолета, сломав толстяку передний зуб, зводя курок. Не вынимая оружие, встал из-за стола и подошел к толстому, разглядывая его пунцовую перепуганную рожу. В какой-то момент мужик осмелел и решил было дернуться, но я свободной левой рукой надавил ему на глаз. «Еще раз дернешься, я тебя этот глаз выдавлю, козлина! А теперь жри свой контракт, или я тебя его в задницу запихаю!» Судорожно схватив со стола листки бумаги, толстяк стал рвать их на коски и засовывать в рот, натужно пережевывая. Теперь ствол пистолета упирался его в потную от натуги лоб. «Что происходит, Ник?» — спросил бас, владелец кабака, не выходя из застойки. «Все хорошо, бас. Угощая приятеля пивом. Решаем бумажный вопрос». Я действительно взял свою кружку пива и пододвинул к толстяку. «Глотай». Давясь и морщась, толстый все-таки проглотил контракт. «На вот, запей пивом. Еще раз придешь ко мне с предложением, которое мне не понравится, я тебе скормлю твою собственная потроха и начну с выдавленных глаз. Ты меня понял?» Стоило только убрать пистолет в кабуру, как толстяк тут же вскочил и со всех ног помчался к выходу. Немногие посетители кабака и самбас глянули на меня как-то хмуро, но комментировать ничего не стали. Когда ты маленький и слабый и всяк может тебя обидеть, нужно создавать себе репутацию полного отморозка, зубастого, ядовитого, нервного и очень опасного. Пусть лучше боятся и не думают, что меня можно легко использовать и вертеть мной каким угодно. Профсоюзу такое отношение к их сотруднику не понравится. А профсоюз – это не просто так общественная организация. Обычно за подобной структурой всегда маячат какие-то криминальные личности. Плевать, выкручусь. Они пока не понимают, что под милой внешностью хлипкого мальчика скрывается довольно жесткий и беспринципный опытный и умелый наемник. Смогу показать, что со мной шутить не надо. Авторитет стоит дорого, а репутация таки того дороже. Ремонт и модернизация машины мне обошлись 10 тысяч кредитов. Три дополнительных бака по топливу, две ёмкости для технической воды. Причем у одного бака была возможность собирать и фильтровать дождевую воду. Для питьевой воды бак был чуть поменьше, но он тоже мог выполняться из технического бака через систему фильтров. Чистая, пресная вода на планете стоила дорого и даже могла быть неким платежным средством или товаром для бартера. Северная банка считалась вольной территорией. Исправительных учреждений на Южном континенте не было вовсе. Поэтому в ходу были обычные кредиты содружества. а вот в тех местах, где находились поселки осужденных и корпоративные перерабатывающие комплексы имело хождение местная валюта. по сути бесполезный кусок пластика некое долговое обязательство ведь заработную плату заключенным не платили фактически они работали за еду или местную дешевую валюту, на которую ничего серьезного купить не могли. Тем более что для заключенных существовало ограничение они не могли пользоваться нейросетью, если она у них была. В здешнем обществе люди без этого гаджета чувствовали себя неполноценными, ущербными, буквально инвалидами, что тоже служило дополнительной мерой наказания. Серьезно пополнив продовольственные припасы, расходники и некоторые запасные части, на вновь выкрашенном грузовике я отправился обратно в пустошь. Мне ужасно хотелось осмотреть то место, где я нашел контейнер. И несмотря на то, что планета считалась тюремной, для вольно-наемных граждан действовали колониальные законы. Они мало чем отличались от имперских за редкими поправками. Если в империи найденный тобой бесхозный товар или любое другое имущество автоматически становилось твоей собственностью, но с определенными условиями и только по решению суда, колониальные законы никаких условий не предусматривали. Что нашел, то твое. И именно по этой причине вот тебе разрешение на ношение оружия. Прям дикий запад в чистом виде. Прав тот, кто первым применил оружие или у кого ствол большее. «При наличии у большинства поселенцев на аэросети или нейрокомов прав тот, кто предоставит видеозапись покушения на его собственность и правомочное использование оружия для самообороны. Желательно было, конечно, не убивать, но если не думать, не целиться, ни времени, ни возможности тебе не оставили, тогда вали всех, кто рылом не вышел». Элис сидела у самой стенки, там, где обычно садился старик Мисл, когда приходил в Басу в гости, чтобы пропустить кружечку пива после рабочего дня. Весел примостился рядом, а сам бас, как обычно, навалился на стойку с другой стороны, внимательно слушая то, о чем рассказывает девушка. Шериф, как только вошел в трактир, тут же был замечен басом, и старый пират взмахом руки пригласил Клига подойти ближе. Только ты еще не видел, сказал бас, и в этот же момент на анайросет шерифа пришел видеофайл от бармена. Все присутствующие молчаливо ждали, пока Клик посмотрит видео, а посмотреть было на что. В какой-то момент в кадре появился мышонок, который тихонько сидел за столиком и над чем-то увлеченно работал в планшете. Было видно, что занятие это парню нравится. Но тут к столику подскакивает Алов, секретарь профсоюза искателей. Скользкий, жирный ублюдок стал что-то выговаривать новичку. И тут что-то щелкнуло. Выражение «глаз мышонка» так разительно изменилось, что в этот момент его было просто не узнать. Это был не сопливый подросток. Это был свирепый монстр с стеклевшими глазами. Что произошло в следующий момент, было толком непонятно, но буквально через мгновение парень был уже на ногах, а его неизменная десятка на четверть углубилась в рот секретаря. «Что-то парень совсем берега попутал». Буркнул шериф, завершив просмотр. «Он что, не понимает, что профсоюз это дело просто так не оставит?» «Да плевать на них! Ты лучше послушай, что нам Элис рассказала! А мы с тобой все переживали, что ребята сгинут! Расскажи еще раз, пусть клик тоже услышит!» Тогда перед ураганом я рацию поздно включила, отвлеклась. Все примирялось, как бы мне моторы очухать. Вот и прозевало штормовое предупреждение. А когда увидела приближающийся ураган, то деваться уже некуда было. А тут Ник в эфир вылез и участливо так спокойно спрашивает. Мол, если помощь нужна, вы только скажите. Оказалось, он совсем рядом. Ну, думаю, хоть какой-то шанс. Зацепиться-то надо. Снесет ураган, переломает и мокрого места не останется. Подъезжаю, а этот мелкий высверлил в скале двадцать отверстий, загоняя якоря и поставил машину на растяжке. А машина, к тому же груженая, встал действительно как крепость. И еще подсветку включил, чтобы я не заблудилась. Я на нервах, внутри все трясется, бегом приматывать к его грузовику, а он еще манипулятором под бачок прижал. А у самого на лице ни один мускул не дрогнул. Грузовик у него действительно громадина. «Просто монстр!» Залезла к нему в кабину, Еще угол, где бы укрыться. А этот мелкий психопат разлегся в кресле и на нейроком ураган снимает. Словно от легкого дождика укрылся. «Я помню», — кивнул Бас. «Он мне так и сказал. Это просто ураган, пошумит и пройдет». «Вот-вот!» Этот гаденыш на громе удары плазмы вообще не реагировал. В машину семь раз разряд ударил. А этот салага бродит по кабине, поставил на изучение какую-то базу, планшет свой почитывает. И то и дело ныряет в холодильник, таская всякие вкусняшки. Только чертыхается, когда машина от удара молнии трясет. Часа через два вся эта мелочь завалилась спать. За бортом черт знает, что делается. А он спит и вообще ни на что не реагирует. Я в ту ночь так и не смогла успокоиться. Только под утро, когда ураган стих, смогла уснуть. Проснулась к полудню. Только утром слышала, как Ники из кабины выскочил. Уснула после бессонной ночи, воспользовалась его гостеприимством. А он и не беспокоил. «Выхожу из кабины, а этот заморыш уже успел поохотиться. Добыл где-то местную живность и действительно, как дикарь. Готовит ее на открытом огне и жрет. И запах стоит такой, что у меня аж голова закружилась». «Это он базу по планете выучил. Молодец, парень смышленый!» Прокомментировал бармен с улыбкой. «Вот-вот». Я-то потом эту базу тоже скачала. Аж стыдно стало. Аник сидит, трескает местное зверёй и довольный, как банкир от процентов. Еще меня потом пристыдил, мол, прежде чем поучать, разберись, что к чему. Сам ну просто сопля ходячая. А энергия в нем, что в плазменном реакторе. Что-то чистит, моет, рубит, складывает. Громыхает какими-то банками. Он упаковочную пленку между растяжек натянул и умудрился литров пять чистой воды из конденсата набрать. Такому только в спецназе учат. А я вижу, что парень просто кайфует. Он живет там в пустоше, как у себя дома. Он потом, конечно, рассказал, что планета, где он жил до этого, то еще адское местечко. И что колдан по сравнению с его родиной и вовсе курорт. Вот он и ведет себя здесь, как на курорте. Он ведь потом еще в море купаться полез. Да так ловко. Я было пыталась его переубедить, а он мне под ноги показывает, мол, ты не за мной следи, а смотри, куда наступаешь. Смотрю под ноги, а там саморода Кастарита, килограмма на полтора. Походи по берегу, говорит, тут после врага на таких должно быть много. И что, много насобирала самородков? Спросил Висел. Двадцать четыре килограмма. А этот гад на самородки даже в полглаза не взглянул, хотя точно знает, сколько каждый из них стоит. Я ждала подвоха. Думала, вдруг потом у меня стянет, когда спать лягу. Так ведь нет, он про них словно забыл. Так и есть забыл. Ставил слово клик. Он вислу товара привез на кругленькую сумму. И ведь все равно меня позвали, ничего не скрывал. И место, где нашел, указал, и ничего не припрятал. Это ему просто не нужно. Он меня, как щенка беззубого, обыграл. Дал 30% от сделки со словами «Мол, деньги в могилу не унесешь, а случись что, кому за защитой побегу». Вот никогда про себя не думал, что меня можно было так просто купить, чтобы я в стойку встал, как сторожевой пес. А я стою, улыбаюсь и сам доволен, что меня так грамотно сделали должником. И ведь понимал, что делает. Это не глупость, это очень тонкий расчет. В любом случае, хорошо, что выкрутились из такой бедовой ситуации. Заметил Бас, освежая всем пиво. Ник, парень крепкий, человек слова, хоть и дикий. Да никакой он не дикий, заявила Элис, хлопнув пивной кружкой по стойке. Он как рыба в воде. Вот он, настоящий искатель. И нам всем у него еще учиться. Он словно родился в этом адском пекле. Теперь, когда моя автономность увеличилась ровно в три раза за счет увеличения числа топливных баков, я мог позволить себе и ехать далеко и подолгу задерживаться на интересующих меня участках. Легкие баги и средние мобильные жилые модули такое себе позволить не могли. Скоростным машинам, вроде той, что была Уэллис, просто не хватит топлива заехать очень далеко. Хоть в пропорции с моим грузовиком их характеристики отличались не сильно. Эти машины годились для разведки, да и то не самой глубокой. Геологический сканер, который я волок на грузовике, весил как три легковых баги. да и пробивал такой прибор глубже. Так что в своем выборе тяжелой машины я ничуть не разочаровался. Больше того, убедился, что был прав. Уж очень много положительных моментов было во всем этом. Пять дней я добирался до точки на карте, где мной был обнаружен контейнер. К слову... Прошедший ураган заметно так преобразил некоторые участки маршрута. Так что я в буквальном смысле включил обновление карты без стирания прошлой. В указанном месте больше ничего обнаружить не удалось. А вот из-за того, что я насвинячил, когда выкопал контейнер и погрузил его в кузов, я не засыпал образовавшуюся яму. После работы урагана на этом месте образовался немаленький такой овраг. Тщательно отметив все новые точки, я опять принялся сканировать квадраты последовательно и скрупулезно. За карты, что я привез из первой поездки, мне заплатили пять тысяч. По тысяче за сотню квадратных километров. Я выезжал к морю. Несколько дней рыбачил и делал простые заготовки. Тем более, что у меня уже появились продукты, из которых можно было готовить как на профессиональной кухне. Плюс в жилом модуле стоял еще один двухкубовый холодильник. В конце третьей недели я в очередной раз выбрался на берег. Но тут всё было не так, как прежде в мои выходные. Чувствую, что просто порыбачить не получится. У кромки воды, словно кит, выброшенный на берег, валялся довольно большой корабль. Понятное дело, что это последствия урагана. Судно было разбито в лохмотья. Тем не менее, я все равно нацепил на эраком и включил функцию записи под протокол. Это был важный момент при любой непонятной ситуации. Корабль явно не ремонтопригоден. Уж слишком большие повреждения, похожие на грузовое судно с небольшим экипажем. Ничего высокотехнологичного на борту корабля не было. Два десятка стандартных контейнеров, десяток автомобилей типа багги, прикрученных к палубе специальными креплениями заводскими пломбами. Возможно, что машин было больше, но некоторые крепления были сломаны, а значит, товар потеряли в буре. Нашлись и трупы экипажа, точнее, то, что от них осталось. все таки больше месяца прошло с того момента, как прошел ураган. Теперь в любом случае судно — это моя собственность. Так что по-хозяйски я осматривал разбитый корабль и его содержимое. Три контейнера пока еще с непонятным оборудованием. Оно, конечно, подписано, но все эти буквы и цифры мне ни о чем не говорят. Два с какими-то картриджами и расходными емкостями. Целых четыре контейнера медицинских препаратов в больших пластиковых герметичных кофрах. В остальных боеприпасы, причем такого не мелкого калибра. Тут без консультации Висла или Клига не обойтись. Скорее, даже только лига если он посчитает нужным. Весло обратиться сам. Найдя рубку корабля, я смог в нее пробраться и отснять на видео регистрационный номер судна. По стандартным правилам Содружества, такой номер всегда располагался возле места капитана или оператора. В моем грузовике такой номер выбит на передней торпеде. Связавшись с шерифом через нейроком, естественно, используя свою радиопередачу как ретранслятор, я сбросил ему весь видеофайл с момента, как я обнаружил судно. Такая посылка считалась одновременно заявкой на право собственности и в то же время попыткой определить владельца, у которого будет возможность позже выкупить свой груз и корабль у меня. С точки зрения местного общества я проявил редкое благородство. В мой грузовик за раз войдет только пара контейнеров, а их тут 20, плюс агрегаты самого судна и тот товар, что был закреплен на палубе. Да мне это все не один месяц вывозить. А если пройдет оценочная стоимость, больше, чем если нанимать грузовой челнок, Что перевезу все за один раз, причем вместе с моим грузовиком. Вместо Клига со мной связался сотрудник службы безопасности в фармацевтической корпорации Старди. Он представился как старший сотрудник Ниван. Дело в том, Ник Мор, что данное судно не числится ни в одном из портов планеты. Скорее всего, это корыто с Южного Архипелага. Там полно пиратских баз. Это больше, чем в трёх от того места, где вы нашли судно. Получается, что судно полностью бесхозное? Нет, Ник. Хозяин у судна есть, и потерянный товар тянет на огромную сумму. Но владелец никогда не признается. Вся проблема в том, что среди груза есть четыре контейнера с препаратом, который на территории Содружества принадлежит строгому учету. Это не наркотик, но сильный стимулятор биологического происхождения, который как раз используется для производства дорогих наркотиков и медикаментов. Буду с тобой честным, Ник. Содержимое контейнера тянет на сумму 80 миллионов кредитов. Корпорация готова выкупить у тебя эти контейнеры за названную сумму. При посредничестве шерифа Северной банки, Клига Орта. Как тебе такое предложение? А как вы его отсюда заберете? На мой грузовик влезет только пара контейнеров, не больше. С этим нет проблемник. Пригоним атмосферный грузовой челнок. Если хочешь, одним махом выведем сюда еще и с большой скидкой по перевозке. Тогда меня всё устраивает, Неван. Будем оформлять сделку или договоримся на словах? Нам бы не хотелось проводить такую сделку через корпорацию. Я не планирую тебя обманывать. Чтоб ты знал, клик мой сослуживец. И он отозвался тебе весьма положительно и настоятельно рекомендовал не портить с тобой отношения. Могу перечислить пятьдесят 50% прямо сейчас. Хорошо. Давайте поступим как вам удобно.